Адвокат и разбойник «Вы здесь как? Зачем? Как попали?» – бормотал Голубцов, сам не понимая, что он говорит. «А пока вы здесь жидком мою душу продавали, я задним ходом. Пробой у вас плохой, а прислуга спит. Зачем же вы сегодня? Вы должны были явиться завтра». «Ну, это братец Атанде! воскликнул меня и голос разбойник. «Чтобы ты ночью на меня донес, а завтра меня арестовали!» «Старая штука! Паспорт!» – громко проговорил он, наступая на адвоката. «Я его еще не взял, я не, не успел взять», – бормотал тот. «Врешь? В четыре часа он был уже в твоем кармане. Паспорт сейчас, сию минуту». Глаза его сверкали, губы побледнели, он походил на дикого зверя, готового кинуться на добычу. «А Васенька где же?» – уговор был. «Молчать! Паспорт!» – грозно повторил Рубцов. И адвокат, бледнее и теряясь, достал из кармана сюртука паспорт и бумаги и подал ему. «Ладно, донести не посмеешь, сам выхлопотал, сочтут за сообщника. Ах ты, адвокат, адвокат, младенца за грош продал. А еще честнее разбойника считаешься. Ну, прощай. Только помни, избави тебя Бог со мной, когда повстречаться. А если бумаги Васенькины еврею отдашь, в тот же день тебе карачун. Помни!» «Где же он? Где Васенька? Где Васенька? Клянусь, что я не пойду ни на какую сделку. Без меня попутал. Своей грудью его буду защищать», – клялся адвокат. Рубцов взглянул на часы. «Через пять минут он будет здесь, только помни. Не сдержишь слова, на меня не пеняй». С этими словами он вышел, оставив Глупцова совсем расстроенным. Чудный план обогащения разлетелся, как дым и, кроме того, на руках было скверное дело о подлоге паспорта. «Что делать? Как тут быть?» — жгла его в мозг неотступная мысль. Донести и выдать Рубцова заявить о выданных бумагах значило все равно, что донести на себя. «Что же делать? Что же делать?» Резкий звонок прервал его мысли, и почти вслед за тем веселые, радостные голоса донеслись из прихожей, и в комнату, словно ураган, ворвались обе мисс Эдвардс неся на руках смеющегося Васеньку. «Нашли, нашли, жив, цел!» – твердили наперебой обе молодые девушки. «Да откуда? Кто доставил? Где нашли?» «О, привез наш знакомый, месье Капустник!» – воскликнула мисс Елена. «Он привез и, говорит, нашел на улице. Вот счастье, вот радость!» Очевидно, Рубцов сдержал слово. Теперь, когда Васенька был на лицо, когда он своими маленькими ручонками крепко обхватил своего отчима за шею и стал целовать его сильно-сильно, совесть пробудилась в груди адвоката. Нет, у него теперь не хватит духа продать злодею Клюверсу права и честь этого несчастного сироты. Нет, никогда! «Григорий!» — крикнул он слуге. «Когда завтра утром заедет господин Айзенштейн, передай ему вот это!» И он подал камердинеру свою карточку, на которой торопливо приписал. Ни на какую мировую не согласен. Вернемся к Крупцову. Вырвав, как мы видели, паспорт у Голубцова, он направился в свой номер европейской гостиницы, в котором был прописан под фамилией Иволшина. Мигом привел в порядок свои вещи, вымыл особой химической водой свои волосы, отлепил брови и, сняв темные очки, снова превратился в того рыжеватого блондина, каким его знала Ольга Дмитриевна. Перебрав свои бумаги, он спрятал книжку с заграничным паспортом в карман, где уже лежала другая такая же книжка. Пересчитал пачку очень крупных банковых билетов, разделил ее на две части и заклеил обе в конверты. Затем все остальные вещи сложил в чемодан и аккуратно уничтожил все писанные клочки бумаги. Взяв плед на руку и надвинув на глаза меховую шапку, он вышел из номера совсем не той личностью, какой вошел в него. Вместо длинной шинели на нем была пушистая шуба американского медведя, скрывавшая большую половину его лица. Коридор был пуст. Не торопясь, пошел Рубцов вдоль ряда комнат и постучался в дверь номера, занятого Ольгой Дмитриевной. Замок щелкнул, и через секунду он был уже рядом с прелестной девушкой, еще не видавшей его по приезде в Петербург, и с понятным нетерпением ожидавшей его появления. «Вы, слава богу, наконец-то!» заговорила она и крепко пожала ему руки. Рубцов вздрогнул. Никогда еще ему в жизни не было так отрадно и легко, как теперь здесь, возле этого милого, любящего создания. А между тем сознание того, что он грабит, что он крадет, это счастье так, помимо воли, и лезло, и вторгалось ему в голову. Давно ли вернулись? Ну что, благополучно пробрались через границу? Садитесь, садитесь вот сюда. Ах, боже, как я рада! Как я рада! Я просто заждалась! Бог знает, что передумала. Ну, слава богу, вы здесь, я спокойна». Я в Петербурге с утра с улыбкой начал Рубцов. «И до сих пор заставили ждать? Нехорошо». Я не смел явиться без легального права именоваться тем, кто я есть. «Вот мои бумаги, взгляните на них». И он подал молодой девушке пачку бумаг, полученных от Голубцова. «О, я вам верю, зачем, зачем?» «Чтобы ни малейшего сомнения не оставалось в вас больше» чтобы вы смело могли протянуть мне руку и позволили бы мне надеяться заслужить право просить руки вашей. Рубцов сделал над собой величайшее усилие, голос его не дрогнул. Девушка не заметила ни малейшей фальши в его интонации. Ольга Дмитриевна взглянула ему прямо в глаза, ее взгляд был ясен и светел. Она не колебалась больше. «Я вам верю», — сказала она задушевно и просто. «Вот вам моя рука». «Я ваша!» Рубцов не выдержал. Он как бешеный обнял молодую девушку и хотел расцеловать ее, но она одним словом, одним жестом остановила его. «Умоляю вас, заклинаю вас, пока наш брак не заключен, пощадите меня. Мне страшно. Мне невыразимо страшно!» Рубцов опомнился. «О да, дорогая, чудная моя Ольга!» – воскликнул он. Клянусь тебе, что не коснусь тебя рукой, пока ты сама не скажешь «я твоя». Но подумай, мне надо бежать и скрыться, я еще не прощен. Я готова идти за тобой на край света, но заклинаю. Сделай так, чтобы мне не было совестно других, самой себя. Пускай не здесь, пускай в какой-нибудь глухой сельской церкви обвенчают нас. Я клянусь разделить с тобой и жизнь, и смерть, и бедность, и изгнание. Изволь, родная. Будь готова, через час-через два я заеду за тобой. С деньгами все можно сделать, а я не пожалею тысяч, чтобы назвать тебя своей. Напиши бабушке, чтобы не ждала тебя. Увы, мне писать некому. Бабушка умерла вот уже полгода, и я одна на свете. Тем лучше!» – воскликнул Рубцов радостно. «Тем лучше!» – я постараюсь заменить тебе все, и родных, и друзей. До свидания, моя дорогая. Приготовься, я заеду за тобой, и мы поедем прямо к Венцу. «Бегу распорядиться и приготовиться! Теперь время горит! До свидания, дорогая!» Рубцов быстро вышел из номера и почти бегом направился вдоль коридора. У двери его номера ему встретилась человеческая фигура. Он чуть не вскрикнул, узнав ее. Это был Капустник. «Ты здесь зачем?» – шепнул Рубцов. «На два слова. Необходимо». Они вместе вошли в комнату. «Но «Ну, выкладывай, что нужно. Время горит!» – говорил атаман. «Не венчаться же скачешь!» – усмехнулся Капустник. «Именно, ты угадал. Говори, что нужно». «Послушай, Вася», — начал капустник, стараясь придать голосу, возможно, больше задушевности. «Много мы с тобой крови человеческой пролили, много душ загубили, много кандалов износили. Не принимай на душу нового греха. Не губи, непорочный, не губи, Ольги Дмитриевны. Не пара она тебе. Не пара, голубка, ястребу». «Послушай, что же это ты, с ума, что ли, сошел?» что меня учить вздумал!» — воскликнул бледнее атаман. «Да как ты смеешь становиться на моей дороге?» «Слушай же и ты, Василий, говорю тебе в последний раз!» — твердо продолжал Капустник. «Я сам люблю Ольгу Дмитриевну, и не позволю, чтобы ты надругался над ней, и потом, чтобы ее люди в грязь втоптали! Подумай, есть время! Не нашими кровавыми грязными руками брать ее за руку не дам, не позволю!» Глаза капустника сверкали, лицо его было красно, очевидно, он был под влиянием страшного возбуждения. Рубцов смерил его глазами. На пути достижения заветной цели становилось вдруг неожиданно такое препятствие, которого он не ждал. Но Рубцов не был из породы людей, могущих отказаться от раз намеченной цели. «Руки прочь!» – прошептал он грозно. «Если ты осмелишься стать на моем пути, берегись!» «Не посмотрю на побратимство, все забуду!» «От своих слов не отступлюсь!» Сверкнув глазами, отвечал Капустник, и рука его опустилась за борт пальто, ощупывая нож. «Оставь Ольгу Дмитриевну, или одному из нас не жить!» «Так околивай же!» Воскликнул Рубцов и с размаха ударил кастетом в лоб друга и товарища. Капустник, как подкошенный, упал на диван. Не было слышно ни криков, ни стона. Смерть поразила его мгновенно. «До утра не хватится, а утром мы будем далеко», — проговорил сквозь зубы рубцов и, взвалив тело на собственную постель, закрыл одеялом, погасил лампу и запер номер на ключ. А теперь марш за батюшкой и свидетелями!